Вокруг гуляют высоченные волны, но лодки они не опасны. Мы сидим в холодке, совершенно сухие, и не можем нарадоваться погоде, пользуясь представившейся возможностью побольше поспать, засыпаем мгновенно в любом положении. Прекрасная вещь — отдых. Работы с парусами совсем немного, потому что пасад сильный и устойчивый. Идем только левым галсом. В романтических порывах Мы иногда громко выражаем свой восторг перед стихией. Но, говоря честно, погода меня гораздо больше волнует в физическом смысле. Надо, чтобы она продлилась еще дней пять, и мы с Юлей выйдем на намеченный курс. Теперь можно и почитать, впервые за много дней. Я взял с собой Тараса Бульбу. С удовольствием перечитываю знакомые места. Несколько дней уже мне не дает покоя мысль, а что будет... Если человек окажется за бортом, неясность этой возможной ситуации просто жжет меня изнутри. Человеком за бортом можем оказаться или я, или Юлия. Разумеется, лучше бы им оказался я. Но как бы она тогда справилась с лодкой? И вообще, что надо делать в таком случае? Конечно, несложно отрепетировать. Надо что-нибудь крупное кинуть за борт и рядом маневров догнать его и вытащить из воды. Но не будет ли еще опаснее делать повороты при таком волнении? Научит ли это нас чему-нибудь? Второе июня, Юлия. Капитан-волшебник. Юлия, что подарить тебе сегодня? Полярную звезду или солнце? И то, и другое. Моя королева. «Для вас я сделаю все!» После этих слов дончи торжественно извлекает из упаковки секстант. Молча всматривается в небо и горизонт. Снимает очки, потом садится на крышку мотора, самое устойчивое место в лодке. Я стою наготове у румпеля с хронометром и бумагой. Карандаш за ухом. Остается 25 минут до указанной в альмонахе Брауна кульминации этой широты. Именно сейчас начнется ритуал определения местонахождения. Донча ставит фильтры направляет секстант в небо и сообщает мне результаты измерений. Я записываю их с точности до секунды, фиксируя время. Донча подзывает меня. «Пожалуйста, у твоих ног солнце, мой подарок» текстант перед глазами, всматриваясь в горизонт. Там покоится огромное, будто только что сотворенное светило. И мы продолжаем. Небольшими интервалами фиксируем координаты положения солнечного диска. Данные сначала растут, потом начинают уменьшаться. Донча берет максимум, его время и углубляется в таблицы Брауна. Подчеркнуто благоговейно слежу за ним, молчу и не задаю вопросов. Иногда вместо Донча с секстантом занимаюсь я. Но мне не хватает его уверенности, его умения напустить на себя важный вид. Я очень люблю этот ритуал. Мне интересно знать, где мы находимся, и я всегда с нетерпением жду слов Донча. Иногда именно в полдень небо заволакивают тучи или горизонт закрывает дымка. Тогда спектакль откладывается до появления полярной звезды. Если нас застигает буря, то и речи не может быть об этих измерениях. Мы на 23-м градусе 30 минуте северной широты. Завтра пересечем тропик Козерога. Ветер северо-восточный, курс по компасу 225 градусов. После обеда настраиваю транзистор на Канарские острова. Не слышал Аспальмоса. Но, кажется, ловлю острова Зеленого мыса и Нуакшот. В приемнике какой-то шум. Я откладываю свое занятие на несколько часов. Потом я все-таки засекаю эти радиостанции. Хорошо бы иметь и третью точку, но обойдемся двумя. Определяю по компасу направление самого тихого пелинга Держу его высоко над транзистором, чтобы не было искажений. Даю Дончо проверить мои измерения. Потом наносим на карту курс радиомаяков, но ну Акшота и островов Зеленого мыса по отношению к нам. В точке пересечения находимся мы. Конечно, это приблизительные измерения так как транзистор не пеленгатор, а лодка не корабль. Ждем захода Солнца, чтобы зафиксировать время, когда она опустится в океан. Так мы определяем долготу. Я не замечаю течения времени и не ощущаю ритма нашей жизни. На суше я едва ли смогла бы три часа спокойно ждать захода Солнца. Но во время заката я волнуюсь. Сейчас мы будем знать свое точное положение в океане. Волнуюсь гораздо больше, чем Донча, который делает измерение невозмутимо, так будто все затеял для моего удовольствия. Если небо в облаках, я злюсь, ворчу, обращаюсь к тучам, прося их сдвинуться. А Донча, который в Софии может выйти из себя, если дело откладывается хотя бы на 10 минут, остается невозмутимым. «Если нельзя сегодня-то, сделаем это завтра или послезавтра. Время у нас есть».